Не очень часто, правда, но было-было. А ведь тут у вас резервный фонд гораздо больше, чем у меня в Лос-Анджелесе. Наступило общее молчание. Фонд трогать нельзя, жестко сказала наконец Дэлла. Об этом не может быть и речи. Ну, почему же? спросил Рикка. Поль не раз переводил фонды из одного казино в другое. «Вы могли бы части здешнего фонда перевести в Лос-Анджелес, и все были бы довольны». «Нет», — коротко отрезала дело. «Ну, ладно, ладно», — согласился Рикоревич, — «просто сделал вам предложение. А не подходит воля ваша». В эту минуту меня окликнули. «Эй, красавец, ты что, не узнаешь меня?» Это оказалось Джорджи Браун. Она была веселе. Джорджия подошла ко мне и вцепилась в плечо. «Скажи, пожалуйста, он меня уже не узнает, мерзавец!» — заявила девушка. «Что угодно?» — спросил я. «А мне просто хочется знать, какое какой-то канашкой ты таскался по бульвару Франклина и в ресторан Краулю, когда я тебя бросила. Кто она, твоя рыжуха?» Меня словно парализовало. На нас оборачивались. А это его сестра. помешался вдруг Рика. А теперь катись отсюда, пьянчушка. У тебя сопли из носа текут. Смотреть противно. Кто-то рассмеялся. Джорчия осела, словно спущенный баллон, и бросилась к выходу. Я обернулся к ритке. Спасибо, сказал я ему. Она была пьяна. «Понимаю, понимаю», — усмехнулся Рикка. «А что это за ресторан Рауля?» — спросила Делла. «Что-то я о нем никогда не слышала. Глаза ее металли искры. Ну, ты же слышал, я сказал, она была пьяна. Приняла меня же кого-то другого». «У нас таких алкоголичек навалом в Лос-Анджелесе», — заявил Рикка, словно ничего не случилось. «Не стоит обращать внимание». Дела поднялась. Не глядя на меня, она сказала... Мы с Джеком едем на бейсфейд до скорого. Я сидел за столом у себя в кабинете и размышлял. Было ясно, что мне не перехитрить Делу. В конце концов она все узнает про Джинни. И даже к концу дня мне было даже нужды доносить на меня Хейму, рикош, что относится с этим подлецом. А уж тот найдет способ со мной покончить. Обернувшись, я посмотрел на сейф. За его дверцей находилось решение проблемы. В моем распоряжении было максимум 3-4 часа. Неужели никто, кроме Рейзнера, не знал шифра замка? Может быть, его секретарша. Дэлла ее когда-то выставила за дверь. Сняв трубку, я позвонил Луи и узнал у него адрес мисс Джудинг. Мисс Деринг оказалась стройной блондинкой с многообещающим взглядом. А вы быстро добрались, сказала она, входите. Девушка взяла меня в маленькую скромно обставленную комнату: диван, два кресла, стол, радиоприемник. Мы уселись она на диване, я в кресле. Посмотрели друг на друга. Мне показалось, что поладить с ней будет не трудно. Вам удалось найти работу? спросил я ее. Нет пока. Вы же знаете, это не такое простое дело. Хотите что-нибудь предложить? Она закинула ногу на ногу, обнажив колено, которое могло бы меня заинтересовать, когда я еще не был знаком с Джимми. Мне нужен шифр замка сейфа, что в кабинете Рейзнера. Вот почему я у вас. А, скажите, пожалуйста. — А вы, оказывается, сразу берете быка за рога? — сказала девушка, улыбаясь. — Ладно, скажу вам шифру, потому что мне доставит огромное удовольствие знать, что вы уделаете эту подлую соплячку. Рейзнера я терпеть не могла, а уж ее и подавно. Так я сумею отомстить им обоим за все их избывательства надо мной. Ну что ж, мистер Вика, пользуйтесь. Чем больше вы украдете, тем больше мне это доставит радости. Она открыла ящик стола, достала оттуда листок бумаги и протянула мне.